Чаши Петрония сверкали золотом, драгоценными камнями и художественной резьбой, поэтому хотя подарки и были в обычае у римлян, радость наполнила сердца гостей. Одни благодарили и прославляли его, другие говорили, что сам Юпитер не угощал так богов на Олимпе. Были и такие, которые колебались принять дар, настолько он превосходил их ожидания. Петронии поднял муренскую чашу, которой особенно гордился и дорожил, отливающую радужными цветами и просто не имеющую цены. Так была она великолепна. А вот та чаша, из которой я плеснул в честь кипрской владычицы. Пусть ничьи уста не прикоснутся к ней больше, и пусть ничьи руки не совершат из неё возлияния. Часть другой богини. И он бросил драгоценный сосуд на усыпанный шафраном мраморный пол. Чаша раскололась на мелкие части, а он, увидев изумлённые взоры гостей, сказал: "Дорогие друзья, веселитесь, вместо того, чтобы изумляться". Старость и бессилие печальные товарищи последних лет жизни. Но я вам дам добрый пример и добрый совет. Их можно не дожидаться и прежде чем они придут, уйти добровольно, как ухожу я. Что ты хочешь сделать? спросилось с тревогой нескольких голосов. Хочу веселиться, пить вино, слушать музыку, смотреть на эти божественные формы, которые вы видите рядом со мной, а потом уснуть с увенчанной головой. Я уже простился с Цезарем. Хотите послушать, что я пишу ему на прощание? Говоря это, он вынул письмо из-под пурпурной подушки и стал читать. Знаю, о Цезарь, что с нетерпением ждёшь моего приезда, и что твоё верное сердце друга тоскует по мне и днём и ночью. Знаю, что ты засыпал бы меня подарками, доверил бы мне префектуру Притории, а Тигелину повелел бы стать тем, для чего предназначили его боги, погонщиком мулов, в тех твоих землях, которые ты получил в наследство после отравления Домицией. Но прости меня. Клянусь Аидом, а в нём тенями твоей матери, жены, брата и синеки, приехать не могу. Жизнь, мой дорогой, есть великое сокровище, а я умел из этого сокровища выбирать лучшие жемчужины. Но в жизни есть и такие вещи, которых я дольше сносить не сумею. Не подумай, прошу тебя, что меня ужасает то, что ты убил мать, жену брата, что ты сжёг Рим и выслал в иреб всех честных людей твоего государства. Нет, правнук Кроноса. Смерть удел человечества, а от тебя и нельзя было ждать. и новое поведение. Но терзать себе уши ещё в течение нескольких лет твоим пением, видеть твои домицевские тонкие ноги дёргающиеся в перической пляске, слушать твою игру, твою декламацию, твои стихи, бедняга поэт из Предместья. Вот что исчерпало твои силы и вызвало желание умереть Рим затыкает уши, слушая тебя Мир смеётся над тобой Ядольше не хочу краснеть за тебя и не могу Вой Цербера, мой дорогой, будь он даже похож на твоё пение, менее расстроит меня, потому что я никогда не был его другом. Из-за его голос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 Пирующие были поражены. Они знали, что если бы не Рон потерял государство, удар был бы для него менее ужасен. Они понимали, что человек, написавший такое письмо, должен умереть. Кроме того, они сами побледнели от страха, что прослушали это послание. Но Петроний смеялся таким весёлым и искренним смехом, Словно дело касалось невиннейшей шутки. Потом обвёл взором своих гостей и сказал: "Веселитесь и отгоните страх. Никто не обязан хвалиться, что слышал чтение этого письма. А я похвалю сим разве хорону час переправы". Он подал знак греку-врачу и протянул ему руку. Ловкий грек быстро перетянул её золотой ниткой и открыл вену на сгибе руки. Кровь брызнула на изгаловые и облила евнику. Она, поддержав голову Петрония, наклонилась к нему и сказала: Неужели ты думаешь, господин, что я покину тебя? Если бы боги захотели дать мне бессмертие, а Цезарь власть над миром, Я всё-таки пошла бы за тобой. Петрони улыбнулся, слегка приподнялся, коснулся губами её губ и сказал: Иди со мной. И потом прибавил: Ты действительно любила меня, моя божественная. Она протянула врачу свою розовую руку, и через мгновение полилась кровь, смешиваясь с кровью Петроня. Он подал знак музыкантам, и снова зазвучала музыка и хор. Сначала пели гармодия, которую возменила песенка Анакреона. В ней поэт жалуется, что однажды нашёл у своих дверей озябшее и заплаканное дитя Афродиты. Он взял его к себе, согрел, высушил крылья, но оно неблагодарное пронзило в награду печень поэта стрелою, и с тех пор Он не знает покоя. Они же, обнявшись, прекрасные как два божества, слушали и улыбались бледнее. После окончания песни Петрони велел обносить гостей вином и стал разговаривать с ближайшими соседями о милых пустяках, о которых обычно беседуют на пирах. Потом он позвал грека и велел перевязать на минуту вену, потому что его клонит ко сну. И он хотел бы ещё раз отдать дань гипнозу, прежде чем танатос усыпит его навсегда. Он действительно уснул, а когда проснулся, на груди его лежала голова девушки, похожей на белоснежный цветок. Тогда он переложил её голову на подушку, чтобы ещё раз посмотреть на неё. Затем ему снова открыли вены. Певцы по его знаку запели новую песенку о Накреоне, Гифары тихо им вторили, чтобы не заглушать слов. Петроний бледнел всё сильнее, а когда смолкли последние звуки песни, он ещё раз обратился к перующим и сказал: "Друзья, признайте, что вместе с нами гибнет". Он не смог закончить. У newNodeл последним усилием евнику, голова упала на подушку, и он умер. Взирающие глядя на эти два белых тела, похожие на прекрасную скульптуру, поняли, что вместе с ними гибнет то, что оставалось ещё в их мире. Его поэзия и красота. Эпилог. Сначала возмущение легионов в Галлии под начальством Виндекса не казалось очень страшным. Цезарь ушёл всего лишь 31 год, и никто не смел надеяться, что мир тотчас освободится от душившего его гнёта. Вспоминали, что среди легионов не раз происходили возмущения при прежних цезарях, но они кончались и не влекли за собой смены цезаря. Так при Тиберии Друсс усмирил бунт паннонских легионов, а германик рейнских. Да и кто же мог наследовать Нерону, говорили римляне, если почти все потомки божественного Августа погибли в его правление. Другие, глядя на изображения Нерона в виде Геркулеса, невольно думали, что никакая сила не сломит этой мощи. Были и такие, которые скучали без него, потому что Гелий и Политет, которым он поручил правление Римом и Италией, правили более жестоко, чем он. Никто не был уверен в своей жизни, право перестало защищать. Исчезло человеческое достоинство и добродетель, ослабли семейные узы, а в ничтожные сердца не могла проникнуть даже надежда. Из Греции приходили известия о необыкновенных триумфах Цезаря, о тысячах венков, которые он получил, о тысячах соперников, которых он победил. Мир казался оргией, шутовской и кровавой, но вместе с тем утвердилось мнение, что пришёл конец добродетели и вещам серьёзным, что наступила эпоха плясок, музыки, разврата и крови, и что теперь Лишь так может идти жизнь. Сам Цезарь, которому возмущение легионов открывало дорогу для нового грабежа, мало думал о возмущённой Галии и о Авиндексе и даже часто высказывал радость по поводу этого. Он не хотел уезжать из Ахай, и лишь когда Гелий известил его, что дальнейшее промедление может иметь последствия мутрату государства, Нейрон тронулся в Неаполь. Там он снова играл и пел, пропуская мимо ушей известия о грозных событиях. Напрасно Тигелин объяснял ему, что прежние возмущения в легионах не имели вождей, а теперь в главе стоит муж, происходящий из рода аквитанских царей, и притом опытный и знаменитый военачальник. "Здесь меня слушают греки", отвечал Нейрон. которые одни умеют слушать и одни достойны моих песен. Он говорил, что его первый долг искусство и слава. Но когда наконец пришло известие, что Виндэкс назвал его плохим актёром, он снялся с места и поехал в Рим. Раны, нанесённые ему Петронием, которые он залечил в Греции, открылись снова в его сердце. И он хотел искать в сенате защиты от столь неслыханной обиды. По дороге, увидев отлитую из бронзы группу, представлявшую воина галла, опрокинутого римскимсадником, он шёл это засчастливое предзнаменование, и если и вспоминал возмутившиеся легионы, то лишь чтобы насмехаться над ними. Его приезд в Рим превзошёл всё, что бывало раньше. Он въехал на той колеснице, на которой некогда Август совершил свой триумф. Был проломлен один пролёт в цирке, чтобы могло пройти шествие. Сенат, патриции и бесконечные толпы народа вышли ему навстречу. Стены дрожали от криков: "Привет тебе, Август! Привет, Геркулес! Божественный, единственный олимпиец, бессмертный!" За ним несли полученные венки названия городов, где он имел успех, и написанные на таблицах имена побеждённых соперников. Нерон был упоён и спрашивал приближённых, чем был триумф Юлия Цезаря в сравнении с его триумфом. Мысль, что кто-нибудь из смертных осмелится поднять руку на такого художника полубога, не помещалась в его голове. Он действительно считал себя олимпийцем и потому неуязвимым. Восторг и энтузиазм толпы усилил его безумие. В дни этого триумфа можно было подумать, что не только Цезарь и Рим, но и весь мир сошёл с ума. Под цветами и грудами венков никто не рассмотрел бездны. Однако в тот же вечер Колонны стен храмов были покрыты надписями, в которых перечислялись преступления Цезаря, грозили ему местью и смеялись над ним как художником. Изуству 100 передавалась такая острота. Пил до тех пор, пока галлов петухов не разбудил. Тревожные вести стали кружиться по городу и расти до чудовищных размеров. Тревога охватила августианцев. Неуверенные в завтрашнем дне, они не смели высказать мнение, не решались чувствовать и мыслить. А Нон жил лишь театром и музыкой. Его занимали изобретённые только что новые музыкальные инструменты, особенно водяной орган, который испытывали во дворце. В детской неспособной к действию душе Он воображал, что планы его будущих выступлений и успехов могут отдалить опасность. В приближённой виде, как вместо того, чтобы искать денег и войска, он подбирает слова, передающие грозу и опасность, стали терять голову. Другие думали, что он заглушает себя и других цитатами, а в душе его страх и тревога. Действия его стали лихорадочными. Ежедневно тысячи новых планов возникали в его голове. Иногда он вдруг заставлял прятать свои кифары и лиры, вооружать молодых рабынь-камазонок и вызывать с востока легионы. То вдруг решал, что не оружием, а песнью усмирит бунт галльских легионов. Он приходил в восторг от воображаемой картины, как солдаты будут покорены песнью. Вот легионеры окружат его со слезами на глазах, а он споёт им поэму, после чего начнётся золотая эпоха для него и для Рима. Иногда он вопил о крови, иногда заявлял, что удовольствуется Египтом, вспоминал гадателей, которые предсказали ему, что он будет царствовать в Иерусалиме. Плакал от трогательной мысли, что в качестве бродячего певца будет добывать себе кусок хлеба, а города и земли почтят его не как владыку мира и цезаря, а как поэта и певца, которым может гордиться человечество. Так бросался он из стороны в сторону, сходил с ума, играл, пел, менял цитаты, менял намерения, превратил свою жизнь и жизнь государств в какой-то бред. нелепый сон, фантастический и страшный, шумной фаре, состоявшей из напыщенных фраз, скверных стихов, стонов, слёз и крови. Тем временем туча на западе росла и делалась более грозной с каждым днём. Мера была перейдена. Шутовская комедия, по-видимому, приближалась к развязке. Когда весть о гальбе И присоединение Испании к мятежу дошло до него, он впал в бешенство и безумие, перебил чаши, перевернул стол во время пира, дал приказы, которых ни Гелий, ни Тигелин не посмели исполнить: перебить галлов, живших в Риме, потом ещё раз поджечь город, выпустить зверей из зверинцев, перенести столицу в Александрию. Всё это казалось ему великолепным. поразительным исполнимым, но дне его все могущество миновали, и даже соучастники преступлений стали смотреть на него как на безумца. Смерть Виндекса и раздор среди возмутившихся легионов, казалось, снова склонили чашу весов на его сторону. Новые пиры, триумфы, новые приговоры готовились Риму, Когда однажды ночью прискакал из лагеря гонец на взмыленном коне с донесением, что в самом городе солдаты подняли знамя мятежа и провозгласили гальбу Цезарем. Нерон спал, когда прибыл гонец, но проснувшись, он напрасно звал к себе стражу, охранявшую покои Цезаря. Во дворце было пусто. Рабы грабили в отдалённых покоях то, что можно было взять на скорую руку. Появление Нерона пугало их и обращало в бегство, а он блуждал одинокий по дворцу, наполняя его криками страха и отчаяния. Наконец, вольноотпущенники его, Фаон, Спир и Афродит, прибежали на помощь. Они советовали бежать, говорили, что времени терять нельзя. Но он ещё обманывал себя надеждой. А что, если, надев траурные одежды, он скажет речь в Сенате? Неужели Сенату стоит перед его слезами и красноречием? Если он пустит в ход все свои таланты оратора и актёра, неужели кто-нибудь сможет не растрогаться этим? Неужели ему даже не дадут префектуры в Египте? Они, привыкшие к лести, не смели спорить. Но предупредили, что прежде чем он успеет дойти до форума, народ растерзает его и пригрозили покинуть его, если он не сядет немедленно на коня. Поон предложил ему спрятаться на его вилле за номинтанскими воротами. Они сели на коней и, прикрыв лица плащами, поскакали. Ночь подходила к концу. На улицах, однако, было людно. Чувствовалось тревожное настроение. Солдаты в одиночку и толпами рассыпались по городу. Конь Нерона шарахнулся в сторону, увидев труп. Плащ распахнулся, и солдат, проходивший в эту минуту мимо, увидев и узнав Цезаря, смущённый неожиданной встречей, отдал ему военное приветствие. Проезжая мимо лагеря преторианцев, они услышали громовые крики в честь гальбы. Нерон понял наконец, что пришёл час смерти. Его охватил ужас и стали мучить укоры совести. Он говорил, что видит перед собой чёрную тучу, а из-за этой тучи смотрят на него лица, в которых он узнаёт мать, жену и брата, зубы стучали от страха. И его душа комедианта наслаждалась красотой грозной минуты быть всемогущим владыкой земли и потерять всё. Это казалось ему вершиной трагедии. И верный себе, он до конца играл в ней первую роль. На него нашла страсть, цитировать и страстное желание, чтобы присутствующие запомнили это для потомства. Он говорил, что хочет умереть, извал спикула, который лучше других гладиаторов умел убивать. Декламировал стихи: "О, мать и жена, отец меня к смерти взывает". Проблиски надежды, детской и пустой, просыпались в нём на минуту. Он знал, что идёт к нему смерть, но не верил. Намитанские ворота были открыты. Они проскакали мимо Острианума, где учил и крестил Пётр. На рассвете они были на вилле Фаона. Там, вольноотпущенники не скрывали от него больше, что он должен умереть. Он велел рыть себе могилу. и лёг на землю, чтобы они могли получить точную мерку. Но при виде разрытой земли его охватил страх. Жирное лицо его побледнело, на лбу выступили капли пота. Он попытался оттянуть время. Дрожащим и вместе с тем актёрским голосом он заявлял, что час не пробил. Потом снова принялся цитировать. Под конец стал просить, чтобы его сожгли. Какой художник погибает? повторял он с изумлением. Прискакал раб Фаона с известием, что сенат произнёс приговор и что матери убийца должен быть казнён по старому обычаю. Что это за обычай? спросил побледневшими губами Нерон. Шею зажмут вилами, будут бить палками, пока не умрёшь. Тело бросят в Тибр. злобно ответил Эвфродит. Нерон распахнул плащ на груди. Час настал, произнёс он, глядя на небо, и ещё раз повторил: "Какой художник погибает?" В эту минуту послышался топот людей. Центурион во главе отряда ехал за головой агина барба. "Торопись!" воскликнули вольноотпущенники. Нерон приставил нож к горлу, но колол трусливо, и видно было, что он не сможет вонзить клинок. Тогда Эпафродит толкнул его под руку, и нож вошёл по рукоятку. Глаза Нерона выкатились из орбит, страшные, огромные, изумлённые. "Приношу тебе жизнь", воскликнул входивший центурион. "Поздно!" прохрипел нейрон и добавил Вот она преданность. Кровь чёрным потоком хлынула на цветы в саду. Ноги делали судорожные движения. Он умер. Верная Актея завернула его на другой день в дорогие ткани и сожгла на благовонном костре. Так ушёл в прошлое нерон. Как минуют вихрь, буря, пожар, война или моровая язва, а базилика Петра до сих пор с ватиканских высот царит над миром и городом. Возле старых капенских ворот стоит маленькая часовня, со стёртой от времени надписью: "Увадис домине. К кому грядеши, Господь?"